Часть 3. Новая жизнь. Глава 1. Новый дом. Через несколько дней Рада сказала Алексею: "Мы должны бы сегодня пойти в общину, сказать всем, что при Боге мы теперь муж и жена. У нас так принято. Ты согласен?" "Конечно", радостно ответил он. Рада и Алексей шли к поселению общинников. В лучах утреннего солнца лес казался сказочно прекрасным. «Нас будут встречать, ты не удивляйся». «Встречать? Ну как они узнали?» «Я дедушке поведала». «Но вы же не виделись. Мы же вместе все время были». «Но ты же знаешь, что можно на расстоянии душу другую видеть, ощущать». И беседовать можно. Ты ведь уже умеешь говорить с Иисусом. И ты знаешь, что я с отцом своим Радомиром говорю чисто. Но ну вот и дедушке рассказал о нас. А он мне в ответ: "Раз так, вообще вы приходите, пред всеми объявить ваш союз надобно". Алексей обнял Радо, подхватил на руки, поцеловал. "Вроде бы всё про тебя уже знаю, а ведь каждый раз удивляюсь тому, что ты умеешь" Все общинники от мала до велика вышли встречать Раду и Алексея. Ему желали счастья, любви, лада друг с другом и с Богом. Даже пространство, в котором они шли между приветствующими их людьми, становилось каким-то особенным. Так меняют все вокруг простые пожелания добра и любви, которые искренне посылаются сильными душами. Благослав смотрел на молодых ласково, говорил слова, которые подобались ему в обычае их общины, затем повел их к дому. «Вот теперь это ваш дом будет». Удивлению Алексея не было предела. Они вошли в дом, небольшой, но уютный, чистый, и внутри все было убрано, украшено особым образом. Дом ждал своих новых хозяев. Когда сталися одни, Рада рассказала: "Прежде для молодых, которые семьи создавали, принято было всей общиной новый дом строить. А у нас ныне и строить не надо. Есть несколько домов пустых. Это был чей-то дом? Умерли те, кто тут жили?" "Нет, не умерли. Это когда-то был дом кузнеца Микова." Помнишь, он тебя в баньке парил? А потом ему кузню всей общиной сделали по-особенному, чтобы звука наружу от работы его почти не было. И горница при кузнице есть. Вот он там и живет теперь, семьи у него нет. А дом вроде пустует. Он и сказал деду, чтобы этот дом для нас приготовили. Приготовили? Да, видишь, как все внутри устроили. Постарались все нужное принести для нас в дар. Вот стол с кам, ей посуда разная, свечи, ну всё, что в хозяйстве полезно. Вот ещё и книги на столе. Это для тебя от дедушки. Здесь все общинники свои дары нам приготовили, кто что мог. Кто рушник, кто посуду, кто вытворит другую какую. Вот дед мой книги для тебя принёс. Знает, что ты читать любишь. Алексей даже растерялся. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного. Почти незнакомому ему люди такой вот день его сделали. Конечно, и для радоя, но и для него тоже. Как же ему теперь благодарить их всех? А рада закончила объяснение. Мы много поколений общины живём. Это словно семья большая и дружная. И обычаи тут добрые. Теперь тебя в общину должны будут принять. По согласию общему. Дедушка решит как-то. После Рада зашла в дом к деду. Они обнялись нежно. Вот, дожил, дождался. Любишь его, вижу. И он тебя любит. Хорошо сия. Да, удивительно все сложилось. Учи и дальше. Я и сам того не ждал, что так быстро человек переменяться может. Да, люблю его, дедушка. Прежде думала, что это только я его учу. А знаешь, я у него тоже учусь многому. Он тут задумал написать книгу о мудром устройстве церкви в государстве и о жизни праведной людей перед Богом. Поможешь ему? Да кто ж на ней книги читать-то будет? Народ-то неграмотный. А те, кто грамотный, те лишь раз праву чинить надо накамыслим готово. Ему Иисус поручил. Возможно, что то только для него самого нужно, чтобы записать и заодно осмыслить, соединить всё прежнее со всем новым, что он знал. А может и ещё и для будущего задумано. Не знаю пока. Не привыкали к сей жить для себя, для счастья лишь собственного. Он для Бога всю жизнь свою живёт и людям всем помочь мечты имеет. Вот и теперь, новые знания и своё понимание о том, как жить можно праведно, принятие лишь для себя одного считает неверным. Он так даже мыслить не может, чтобы счастье только для себя. За это ещё сильнее его люблю. В этом особенное сияние его. Алексей пошёл в скит, чтобы взять самое необходимое для жизни. Зашёл и в деревню. После случая с оссерением мальчика Тихона и уходами долгими в лес об Алексее говорили с почтением особенным, почти святым считать его многие стали. Не то отношение теперь было, что прежде, когда он крыши чинил прохудившиеся или в колодец зарезал, чтобы его почистить. Алексей внутренне поражался тому, как все как бы само собой складывается. Зашел он в дом Ефимии. Там все было ладно. Младшенький мальчик подрастал, не болел. Дуня и Тишка уже хорошо могли помогать матери своей во всем. Наладилось многое в их жизни. И сама Ефимия спокойнее и радостнее стала. Поняла она, что Бог их любит, хранит. И жить теперь стало... в благодарности к нему за это. Тишко и Доня встретили Алексея, словно самого родного человека. Алексей удивлялся, ведь почти не общался с ними с того случая чудесного исцеления. Сказал им, что надолго теперь уйдет. И тут он придумал, как ему известие о жизни в деревне получать. Попросил он ребят, если нужда будет какая, или случится что-то важное, то чтобы оставляли ему в дупле большого дерева знак. Тишко то дерево на излучине реки знал. Алексей дал им два камешка маленьких, один темный, а другой светлый. Если беда и нужда какая, то темный камешек положить, а если радостная какая необходимость в присутствии его, то светлый. Для детей такая игра, тайная и важная, показалась очень интересной, и они обещались исполнять. Потом Алексей еще раз вернулся к скиту. Пошел к могиле старца Николая, словно прощался с прошлым своим. Сел на прикорке, посидел тихо и долго, вспоминая их жизнь совместную, долгие годы своего ученичества. Потом стал мысленно, словно на исповеди, старцу рассказывать все о жизни своей новой. Увидел и услышал он старца Николая неожиданно для себя. Что ж,спужался. Иисуса вот не боишься теперь видеть? А чего уж меня забоялся? Не ожидал. Дума свою не говорил, а увидеть не ждал. Значит, ты слышал всё исповедание моё. Осуждаешь меня? Нет, сынок. Никогда никого не осуждал, а тебя и подавно. Твой путь за тебя никто не пройдёт. Быть может, и суждено тебе то сделать, о чём мечтаешь, и для людей, и для Бог. Может, и моя жизнь земная тем важна была, чтобы довелос тебя подготовить к сему. Не бойся. Сердцем правду Божию всегда почувствуешь. А смелости, чтоб по той правде жить, у тебя всегда было чей искрой. Старец Николай благословил Алексея, словно в прежние времена. Потом исчез Алексей поднялся и пошел в общину. Новая жизнь ждала его, и он был готов к ней. Глава вторая. О развлечении, о силе души и соблазнах гордыни. Теперь Алексей имел много возможностей для бесед со старейшиной Благославом. Часто он поднимал и тему возможности преобразования религиозной жизни страны. Для Алексея это были не просто разговоры, но попытка понять, как все это можно было бы совершить в реальности, с учетом тех знаний, что он обретал ныне. Благослав от разговоров не уходил. Напротив, рассказывал то, что знал сам о прошлом в истории страны. А бывало он высказывал свое мнение и о нынешнем положении дел на Руси. Глядя на Алексея, он нередко словно узнавал сына своего Радомира. Их роднило стремление деятельно замещать тьму духовного невежества светом истинных знаний о Боге, рассказывать людям о сути добра и зла, о том, как строится на этой основе судьба каждого человека. Иногда, когда Благослав стремился опустить мечтателя на землю, он видел, что, наоборот, еще сильнее крепла в Алексею уверенность, что можно преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия. Отказ от попытки повлиять на происходящее в стране виделся Алексею неправильно. Значит, так годами и жить, и не делать ничего для помощи людям, для прекращения того ужаса, той жестокости, который многие творят на ней якобы от имени Бога. Как же тебе у горазд дело Алексею в монашескую жизнь войти, если ты о мирском порядке и о благе людском так печёшься? По происхождению ты знатного, стал бы советником царским. Но не о мирском благополучии я говорю, улыбнулся Алексей. А о духовном законе, праведном и для мирян и для людей, что обеты церковные на себя приняли и Господу служить хотят. Без этого никакого мира и благоденствия не может наступить у государства. Без истинного духовного знания жизнь мерзкая ведь столь бессмысленна, и порядок настоящий в церковной жизни при таких условиях невозможен. Выходит, ты хочешь добавить ещё одну новую веру к тем, что уже есть. Думаешь, что примут её все люди, если хорошо придумаешь. Но не бывает так. Ведь все наизнанку пововернут, и лишь новая война с ересями учинится. Вот башкиры бунтуют ныне. Они единого Бога Аллахом именуют, но и по сей день на шаманов своих и богов прежних уповают. А сколько еще различных народностей в стране живет, и каждая свою веру исповедует? Догадываешься? Ты им всем тоже новую веру предложишь? Думаешь, что все захотят... по-твоему веровать. И раскол в православной церкви думаешь, сумеешь устранить только одной книжкой своей. Не знаю ещё, как поступить надо. Одной верой всех объединить не получится, верно говоришь. Только насилия новое выйдет. Но можно же издать такой закон, чтобы люди знали, что единый Бог за всеми верованиями пребывает. и чтобы преследования и убийства из-за веры не чинились. Говорят, что молодой государь ныне новые порядки во всем учредить готов. Круто начал менять он жизнь в стране. Может, и в делах духовных полезное он сделать сможет? Да уж, наслышан. Велел он боярам бороды брить, одежды, как волатинян носить, и мужам, и женам. Смысла большого, однако, в том не вижу. А еще корабли повелел он строить, войну ведет. чтобы всему миру величие и силу державы явить. Но хорошо ли выйдет коль могущество страны все соседние государства боятся станут? Не думаю, что это влага. Вот потому и нужно ему реформы жизни духовной предложить. Рассказать ему и о том нужно, что позорно для великой державы рабство крепостное, которое людей как скот позволяет продавать. Ну, выдумал. Кто ж тебя слушать-то станет? Убьют и весь сказ. Да и сил у тебя еще нет такой, чтобы странами управлять для да правителем наказывать, как правильное дело государственное вести. А что, бывает такая сила? Бывает. Да только редко, когда во благо используют ее. Хорошо, когда уберегает Бог человека от могущества, который еще не в мочь осознать и вынести тому человеку. По разумению, если то ведь каждому Бог силу для жизни и дел добрых даёт, и то есть благо. А ежели сверх разумения человек и сил его, то беда с того быть могут великие и с самим человеком, и для других от него. Вот и расскажу тебе немного, а ты дальше сам думай. Были времена очень давние, когда волхва масил и умение меня обдёрённым Пришлось решать, как поступить, чтобы знания не утерялись во тьме неведения. Рассказывал я тебе уже прежде, что некоторые из них, мудрые, в леса ушли, скрытно жить начали, и с поколения в поколение те знания передавали достойным праведным продолжателям и хранителям. Но были и те, кто для многих людей решили хоть частицу тех знаний и умений донести. Верования новых правителей они принимали для вида. Обрывки от знаний они в новые обряды и правила включить попытались. Большой силой души обладали некоторые из них. А где сила, там соблазнов множество появляется в том, чтобы ту силу использовать. Хитры соблазны для гордыни человеческой. Опасностей существует много, от которых чистоту восприятия божественного утерять очень легко можно. Вот, к примеру, только для вида веру иную некоторые из них приняли, как бы ради сохранения жизней людских и знаний ценных. А ложь в жизнь их вошла. И чем дальше, тем сильнее эта ложь неприметно порабощала души такие. Тут они правду подомнут, вроде как для блага людского, тут еще присыщенят к правде вымысла чуть-чуть. Кое-кто ради того и вовсе нечестен стал». А оправдывали они это тем, что делают они сие во благо людям и спасают жизни многим? Другие из них богатствами земными соблазнились. А кто-то влияние в новом устроении религиозном добился. Кто-то победу в сражении для своего народа над чужим народом снискать захотел. Бывает, что легкие души, обладающие силой большой, достигают желаемого. А результат того часто печален. Нечистый ум такого человека искажает понимание истины. Даже воспринимаемое от Бога откровение эгоистичный ум может начать в пользу себе подделывать, даже приписывать Богу собственное мнение. Обычный человек, ослеплённый гордостью и лишь славием, всего не замечает за собой. Незаметно так ложь с истиной перепутывается. А человек, обладающий душою большой и сильной, и вовсе редко, когда в себе сомневается. Слишком уверен он становится в правоте собственной. Вот так и получается лидер между людьми, который сам вовсе не сомневается, что Бог именно через него действует. И он всех в том убеждает. От самости такой гордости при велико возросших до падения его грубость, ненависть, самодурство очень недалеко бывает. Магия белая от магии чёрной. Какой отличий имеет, как думаешь? Цели благие у магии белой, а у чёрной вроде как злые. А кто тут границу проведёт? Они каешь? Да как же разобраться, как не ошибиться, не касаться вовсе знания о силе божественной, не использовать то знание? Православие сие искушением или прирестью называет, то есть прирещённостью кознями дьявола. И боятся все страхом великим таких соблазнов. Погибель её для души сие считают с вечным горением в аду в наказание. Даже мысль допустить, что Бога можно услышать и видеть, священники на не боятся. Если видение и слышание такое, кто развил в себе, стало быть, оно от нечистово. Но Иисус же являл силу Божию и чудеса он творил, чтобы поверили ему, и явно было людям, что он от Бога силы его. Да, такова была миссия Иисуса. Впрочем, и его не все ведь тогда признали. Многие сомневались, он Бог или он? Но вот смотри, Иисус имел силу, чтобы смерти крестной избежать, чтобы покорять пред лицом всего народа палачи. Как полагаешь, о чём он так не поступил? Во исполнении пророчеств и ради того, чтобы силы любви и веры показать людям. А еще Он явил людям величие прощения тем, кто гнали Его и убивали Его тело. И ведь чудо воскресения и бессмертия тела Его явлено не было бы. Да, верно, многое людям Иисус явил, и любовь, и смирение, и силу. Но что ныне с учением Его творится по всей земле? И ещё многое, что тебе, Алексей, только предстоит познать в единении душой с Богом. Не торопись. А потом и мудрость, и сила прибудут. Не твоя ведь сила, сия, она Божья. И не просто это жить, когда все у тебя вокруг словно дети тебе. Вот для меня лишь общинники наши словно родные, а остальных людей только лишь учусь любить Божией любовью. А ты вон как замахнулся. Православный священник всея Руси. Шучу, конечно. Но сколько ответственности такая любовь налагает, тебе еще только предстоит понять. Ты ныне учись взвешивать каждый свой шаг, каждое слово, каждое действие. Ты теперь уже стал душой немалой. И каждая твоя мысль, эмоция, каждое решение и действие не просто чуть-чуть оставляют след в пространстве мироздания и рассеиваются после тебя. ты уже можешь значимо влиять на многие связанные в некую цепочку событий и судьбы. Прими ответственность за это все. Действуй так, чтобы за каждое твое слово и поступок ты был бы готов отдать жизнь. И чтоб не было стыдно за них, ни пред людьми, ни пред Богом. Глава 3. Исцеление Радеона. Скорей Алексея приняли в общину по общему согласию все. Он теперь старался помогать чем мог каждому из своих новых обретённых братьев и сестёр. Однажды сильно занедожил один живший в общине человек по имени Радеон. Он пришёл в общину всего 3 года назад. В прошлом он был старовером-раскольником, сумел бежать от своих палачей. Его умирающего в лесу от истощения и ран нашли общинники, совершавшие обход окрестностей. Тогда его спасли от смерти, но исцелили лишь частично. Родиону позволили остаться жить в общине, потому как идти ему было некуда. Но общинником он ещё так и не стал по-настоящему. А здоровье его было сильно подорвано и не восстанавливалось. Алексей решил попытаться помочь ему. Это была не первая его попытка лечения других людей. Уже прежде, пока он проводил часть времени в своём скиту и бывал иногда среди людей, одержимых живущих. Он пробовал применять те новые умения по содействию, которым к тому времени уже научила его Рада. Хотя это был небольшой опыт, но он был успешным и вдохновлял Алексея. И так Алексей решил попробовать помочь. Он видел в радионе страдания и душевная интересные. Не мог такого Алексей не мог проходить равнодушно. В тот день Родиону было особенно плохо. Он сидел на камне у родника, собирая силами, чтобы подняться. Алексей донёс ему до дома воду. Зашёл внутрь, помог застанавшему Родиону лечь. Спросил его: "Может ли ещё чем-нибудь быть полезен?" И столько печали и боли оказалось во взгляде Родиона, что Алексей сел рядом на краю постели и стал слушать полные горечи слова. «Ну, чем мне помочь можно? Видно, уж недолго мне на этом свете жить и осталось. Тело после пыток тех исцелить уж не получится. Отмучу и скорой. Не дает мне в общей сливой жизни вообще не сеть. Хоть и мечтал, надеялся, что новое жизнь вместе с новой верой приму. Бога зрить и понимать научусь. Может, грешен я в том, что прежнюю веру свою оставил. Как думаешь? Тебя вот сомнений не мучает, что, может быть, и ты ошибся, что зря отринул веру, в которой крещён был. Но не отрекался я от веры своей, ведь веровал в Иисуса и ныне верою. Теперь только теперь не просто верую, а вижу его, слышу, берите мудрости и любви у него учиться стараюсь. Совета, как жить, как поступать, у него самого спросить теперь иногда могу. Разве же это отречение, напротив, в квире прежней моей многие знания теперь добавились, и веру мою укрепили. Понимание моё расширилось. И что, не бывает в тебе сомнений вовсе? «Конечно, бывает. Только я не в вере своей сомневаюсь, а лишь в правильности своего понимания сомниться могу. Или в том, правильно ли знание усвоил и применил. Такие сомнения нужны, чтобы меньше ошибок совершать. А у меня вот нет в душе покою. Иногда жену свою вспоминаю, деток погибших. Полина моя, веру мою старообрядную принять при замужестве решилась». Дети, что у нас родились, незаконнорождёнными названы оказались. Вот так её со вратителем в ересть стал. Вот за то и она и детки убиты были. И убийц их по сию пору вспоминаю. Да и своих, которые меня из страха за жизни свои и семьи собственных выдали на судилище как подстрекателя к бунту, тоже простить не могу. А ведь про бунт и мысли даже не было. Он, он понимает, что всех их простить следует. Простить, забыть, а не получается. Может быть, лучше было бы мне тогда тоже смерть принять. Зачем на мне жизнь моя такая? И часто ты мысли такие имеешь, Родион? Часто. Как мы с ним таким не быть? Тут все вообще не здоровы и да несчастливы, а я вроде как из милости здесь живу. Чужой я здесь. Хотя все тут уж не меня с добротой приняли, помочь стараются. А не думал ли ты, что причина в тебе самом? Так я о том тебе и сказываю. Да не так сказываешь, неверно ты мыслишь. Рада меня учила, как надо правильно мысли и эмоции направлять, когда тело своё или другого исцелить хочешь, или когда новую жизнь свою планируешь и выстраиваешь. Пойми, Ради своего приближения к Богу и служению ему стоит жить, коль Бог жизнь тела твоего пока продлевает. Ты вот можешь ли такое вообразить, чтобы радовась всю жизнь свою каждый день убиться отца своего ненавидела, каждый день о них вспоминала бы. Хотя с еёны не с ней рядом часто бывает, хоть и без тела, ему в том счастье, и ей тоже. От любви, что между ними всегда радость, а не печаль. А я не умею видеть своих близких, только скорбеть о них могу. И Иисуса видеть не могу, и тело свое исцелить не получается. Хоть и рада твоя учила меня тому, и другие учили. Вот о том я тебе и пытаюсь сказать. Ведь я прежде, когда исцелить кого-то хотел, молитвы произносил, а в самой глубине души не верил, что такое свершится. Арада меня учила, что тело своё и исцеляймо, нужно полностью здоровым увидеть и ощутить таким, насколько это получится. А потом надо силу из себя души и силу божею соединить и в тело направить, чтобы выздоровление реальностью стало. При этом вера, знание, сила души и промысел божий в единое должны соединиться. Только тогда и происходит преображение и исцеление. Если же в уме твоём мысли о невозможности всего остаются, о напрасности твоих стараний, то встают они словно стена каменная на пути. Как же ты тело исцелить хочешь, если сам часто мысли имеешь о том, что не может это получиться, что лучше бы тебе умереть? Ты ведь лишь на время короткое пытаешься иногда светом целительным дела наполнять, чтобы от немощи и страданий себя избавить. А как иначе? Мне себя уже здоровым и не представить даже. Вон они тут вот все умеют исцелять, а меня до конца вылечить не смогли. Где уж мне самому? Хочешь, я попробую прямо сейчас? Ты мое тело, что покалечено пытками было, в одночасье от боли и немощи хочешь избавить? Вон даже старейшина благослав не сумел. А ты сумеешь? «Бог великой силой наделяет человека, который служить Ему готов. Если примешь на ней без сомнений помощь Бога, здоров будешь, если на то будет его воля». От Алексея исходила ясная уверенность и некая особенная сияющая радость. Поэтому Родион с удивлением и трепетом согласился. «У Алексея получилось». В какой-то момент ему показалось, что не хватает сил, что ослабел поток божественной мощи. Но Алексей вложил всю свою веру, всю свою любовь, словно сметая препятствия к исцелению. Это было чудо и для самого Алексея, и для исцелённого. Алексей вышел из дома Родиона, пошатываясь от навалившейся внезапной усталости. Он с трудом дошёл до своей избы. Рада, увидев его встре, уже напросила: "У тебя всё хорошо? Что с тобой случилось?" Алексей хотел ответить, что всё хорошо, но внезапно в глазах потемнело, и он потерял сознание. Очнулся он в постели. Рада сидела рядом, её ласковые пальцы касались лица Алексея. "Ну как же тебя окарастило?" Думаешь, что тут вообще не все такие равнодушные? Или что исцелять никто, кроме тебя, не умеет? Молчи, лежи тихо. Вижу, что ты так не думал. У всякой болезни причина есть, для всякого исцеления свой срок подойти должен. Ты хоть понимаешь, что ты на себя, на своё тело в одночасье принял всё то, что Родиону претерпеть, да и понимание выздоровления полного следовало бы. «Ты сама меня только теперь не лечи, я справлюсь. Раз сам виноват, стала бы тебе отвечать мне». От слов Алексея у Рады даже слезы выступили. Она обняла его, прижалась нежно, целуя. «Не бойся за меня, милый мой, любимый мой. Прости, что отругала. Очень испугалась я за тебя. Сейчас научу, как тебе нужно будет лечиться, и помогу совсем чуть-чуть. А за меня ты не волнуйся, мне это никак не повредит». Помнишь, как я тебе атмическую силу показывала, которая воспринимается словно в колодце к глубокому, наполненном сияющей березной? И показывала я тогда тебе, как свет сей пробудить и впустить в тело можно. Тогда я объясняла, как помогает сила эта атмическая в медитациях слияния с Богом, ибо она есть запас, который в человеке накапливается именно для освоения жизни в Божественном мире. Эта Божественная сила может быть использована и для исцеления. и для собственного исцеления, и для исцеления других. Вот смотри, я сейчас чуть-чуть помогаю тебе пробудить ее и впустить в тело». Алексей видел душой все происходящее и сознавал все очень ясно. Блаженное состояние растворенности в прозрачности. Потом сильным потоком начал подниматься свет сияющий из того хранилища особого. Словно сквозь толщу прозрачного сияния Слышал Алексей колос рады. «Ты сейчас наполни этим текучим светом каждый уголок в теле, включая и руки, и ноги. И обязательно все в голове этим потоком промой, чтобы сквозь тело, как сквозь пустую оболочку, сей свет проливался бы и за головой издевался. Ты сейчас душой мыслишь, и поэтому понимание божественное о многом к тебе приходить может. Ты просто позволяй этому всему происходить». Ощути, сколь бог тебя любит. Позволь произойти полному растворению и слиянию всего, прежде отдельного от Бога в тебе души и божественного света. Если вдруг что-то нужно будет, то я тут рядом, ты позови. На другой день благослав зашёл проведать поправляющегося Алексея. Тот попробовал встать навстречу гостю. Благослав остановил: "Лежи пока. Силы тебе восстановить надо. Да я уж здоров почти. Радо вот от тварами цевными поет, и да как с малым дитём возится. Вот и славно. Богослав невольно улыбнулся ласково, потом попробовал принять другой вид, словно пытаясь спрятать улыбку в белоснежных усах и бороде. Но грозный вид у него в этот день не получался, хотя на пришёл вроде как разумлять Алексея. чтобы то так аккуратнее силы свои тратил при исцелении людей. Благословела переполняла некая особенная трепетная нежность к этому человеку, который по воле Бога так удивительно вошёл и в его жилы, и в жизнь всей общины. После благословев посмотрел на Алексея по-особенному, не глазами тела, а ясновидением, проверяя состояние энергии в теле. «Да, хорошо уже все», — подвел он отток. Помолчав, он добавил. «Напугал ты, Радо. Да и меня, надо сказать, удивил». «Пойми ты, Алексей, что нельзя исцелять людей без спроса у Бога, без разбора их судеб. Ты же уже про это слышал не раз, понимал вроде как дослушал, а сам что учинил? То, что на себя боль возьмешь, это еще полбитые. А вторая половинка, душе твой повредить можно». если сделать это без необходимого преображения души. Нельзя без благословения Божьего вмешиваться в судьбы людей. И уж коли берешь на себя эту работу, то вместе с Богом, с пониманием и ответственностью большое надо делать, а не в порыве желания помочь страдающему любой ценой. Ведь души-то, что в телах живут, очень различаются. Одни еще и мыслить и понимать только начинают учиться, другие вовсе неразумные. и даже самые простые знания им непосильны ещё, да и не нужно даже. Если ж не многие души, которые силой и мудростью уже накопили. Значит, не на пользу Радиону всё это было. Нет, на пользу. Ты и тело, и душу исцелить сумел. Во благо всё вокруг тебя Бог обращает. Чудеса преображающие творит через тебя. Он вот сему я и дивлюсь ныне. Но только не думай, что и всегда впредь так будет, если мудрости в тебе не прибавятся через события эти. А с Родионом все хорошо. Он тут о тебе уже справлялся не раз, переживаешь, что из-за него ты болеешь. Да, сила в тебе уже немалая, и помогает тебе Бог так, как не каждому доводилось испытать. А болезни ведь не зря даются человеку. Причем не всегда то в наказании. Вот и ты ныне про многое, я надеюсь, понял. Часто люди, которые великими царителями становились, приходили к тому через болезни собственного тела, от которых спасение искали. А еще иногда именно через болезни Бог объясняет человеку то, что ныне осознать ему должно и возможно. Иногда бывает, что для того, чтобы человеку помочь, нужно прошлой жизни души увидеть, понять, от чего так судьба складывается. Моя нейрада рассказывала про то, что душа много раз в телах воплощается и не одну жизнь земную проживает. Только я пока совсем не умею такое видеть. И почему же в Библии, в Евангелиях про это не говорится? Отчего? В разных земных религиях обычно присутствует лишь частичное отражение истины. В одних о перерождении душ в новые тела упоминают, в других об божественном сознании есть некоторые верные слова. Но зато о другом важном не говорится. Обычно присутствует в конкретных религиях и то, что люди привнесли сами, в обрядах и верованиях из своего собственного понимания, а часто и из корысти. Есть и то, что жрецы убрали из книг религиозных, по своему разумению, как непонятное или неполезное для восстановления культа. А почему люди не помнят, что жили на Земле и прежде, И ведь легче было бы покаяться и исцелиться, если знать, в чём был грешен прежде. Только взрослые и мудрые уже душе по силам такое понимание и покаяние. Люди могут вспоминать свои прошлые жизни лишь тогда, когда становятся готовы к такого рода воспоминаниям. Когда что риба из этой памяти необходимо душе, то Бог может показать фрагменты из тех земных жизней. Но дети или молодые и слабые еще души не в силах вынести такое знание. Представь, каким бы кошмаром стала жизнь для человека, не особо сильного душой, который устремился к благому, но вспомнил бы вдруг, что в прошлой жизни совершал тяжкие преступления. Такое не вынести еще не окрепшей в доброте души. Такие воспоминания могут повредить рассудок. А Богом все мироздание устроено мудрое во благо. Тронности в судьбе какой-либо души часто являются расплатой за совершённое в прошлом зло. Они могут быть проявлены, например, в болезнях тела аж от момента рождения. А память о больших достижениях в прошлых жизнях тоже может оказаться не полезной для души, ибо она способна спровоцировать её гордость и тщеславие. Увидь также, что те качества, которые уже взрастил прежде в себе человек, Они всегда в нём. Правда, есть ещё некое особенное хранилище всего самого ценного, что накапливает душа за многие жизни в телах. Этот сияющий поток, которым ты тело своё исцелил ныне, и есть сберегаемый Богом для тебя во многих воплощениях сокровищ. Это сокровенное, божественно утончённое в человеке. Эта сила собиралась для тебя, Как раз для того, чтобы ты смог ощутить себя как одно с божественным изначальным сознанием. Ты много раз испытывал это в прошлом на краткие мгновения, и так душа постепенно училась быть божественной. Теперь же ты можешь всё это делать вполне осознанно. Настал срок. И далее благослав рассказал Алексею многое о возможностях взаимодействия с этой божественной силой. Чему можно научиться в дальнейшем? Ещё говорили они о том, как нужно спрашивать у Бога о причинах болезней и смотреть в прошлое каждой души, чтобы помогать разумно, мудро и эффективно. Родион в очередной раз пришёл узнать о здоровье Алексея и встретил выходящего из избы благославы. Родион произнёс смущённо и виновато: "Как он Не хотел я того. Он сам предложил. Не переживай, Родион. Тебя никто не винит. Но как же так? Вот я здоров, а Алексей... Ничего, поправится. Уже почти исцерился. Таких людей, как он, я прежде не видел. Не знал ведь даже, что бывают такие. И я Родиону Алексею учусь ныне. Ведь много думал, как помочь тебе, а придумать так и не смог. А он вот раз и помог. Я не про телесное исцеление. Но он ведь тебя ныне к жизни настоящее вернул. Да, понимаю, сие. Мне, благослав, до ваших мудростей и до умений, быть может, и не дорасти вовсе никогда. Но только я знаю теперь, для чего жить хотел бы. Я таким, как Алексей, буду стараться стать». Тогда, может и не зря он меня вылечил.